Глава 19 Сойдя с поезда Краснодар-Екатеринбург, этим весенним утром доктор Петров Дмитрий Алексеевич, нервно куря одну сигарету за другой и переминая затекшими от долгого лежания на вагонной полке ногами, уже добрых 40 минут стоял у киоска горсправки. Время работы с 10.00 до 17.00, гласила черным по белому табличка над окошком. Часы, однако, показывали уже половину одиннадцатого, а за окошечком никаких признаков жизни вовсе не наблюдалось. Черт, надо было бы по телефону из Краснодара адрес выяснить. Сейчас, простаю тут, а времени-то у меня в обрез. Тоскливо подумал Петров, пытаясь втянуть шею в куц и воротник легкой куртки. Он еще раз постучал в округлое окошечко. Прислушался, постучал еще раз. Наконец оно открылось из сходу выпалила в него пулеметной очередью утреннего женского раздражения. «Чего стучить, это мужчина? Делать вам больше нечего. Слышу, я не глухая, слава богу». Отойдя через двадцать минут от неприветливого окошечка, он задумчиво начал изучать маленькую узенькую бумажку с заветным адресом. «Так значит, Таня Гришковец живет на Уралмаше. Ну что ж, поедем на уралмаш Он когда-то неплохо знал этот город исколесил его в студенческие годы вдоль и поперек. А вот Уралмаш знал плохо. В те времена этот район считался несусветной далью, тьму-тараканию, куда просто так за здорово живешь и не поедешь. А сейчас, наверное, на метро за пять минут доехать можно. Где у них тут метро, интересно? Нет, лучше машину поймать, так будет быстрее. Времени-то у него и вправду мало. Надо успеть до ночи парня этого найти, то бишь сына своего. А ночью-то у него обратный поезд. Екатеринбург-Краснодар. Да, времени совсем мало. Хотя, при тут время? Ему и пяти минут хватит, чтобы сказать. Да, парень, я твой отец. Прости. Интересно, а Таня его вспомнит? Он-то ее прекрасно помнил. Молчаливый небритый мужик на раздолбанной трехцветной копейке отвез его на улицу Ильича. Взял протянутый стольник, ткнул пальцем в темную арку, Там, во дворах, нужный ему дом. Он потоптался зачем-то еще около подъезда. Достал из пачки последнюю сигарету. Сел на влажную, недавно совсем оттаившую от снега скамейку. И прикурил в горсть. Глубоко затянувшись горьким дымом, посмотрел вверх. На окна третьего этажа. Где-то там они и живут. Таня Гришковец и Илья Гришковец, его сын. Встав со скамейки, отправив ловким щелчком окурок в урну, Он решительно вошел в подъезд серого сталинского дома с колоннами. Квартира 26 действительно оказалась на третьем этаже. Он таки не ошибся. Нажав на маленькую кнопочку, сильно вздохнул от непривычного резкого и сухого треска звонка, разорвавшего тишину по ту сторону двери. Какой звук ужасный! Вдруг подумалось ему. Как в фильмах про 37-й год. Или «Это я просто так волнуюсь». Открыла ему Татьяна Львовна. Стояла, щурилась, улыбалась вежливо. Хорошо, хорошо сохранилась. Подумал Петров, оглядывая ее быстрым взглядом. Такая же красавица. разматерела только немного. — Вам кого? — спросила она приветливо. — Вы, наверное, к Андрею. — Нет, я к тебе, Таня. Не узнаешь? Столько лет прошло. Петров снял свою потертую кожаную кепочку, обнажив поредевшую, почти лысую голову. Улыбнулся ободряюще. «Митенька?» — ахнула Татьяна Львовна, отступая на шаг в глубину квартиры. «Не может быть!» Только по улыбке и узнала. «Ты зачем? Ты как здесь?» «Я к сыну приехал, Таня. К Илье. У нас ведь с тобой сын есть, правда? Мне его надо увидеть». «Зачем?» «Надо, Таня, очень надо. И мне, и ему». Татьяна Львовна задумалась, стояла молча, глядя куда-то сквозь него. Потом резко встряхнула головой, будто разом решив сбросить себя все прошлые обиды. И широко и приветливо улыбнулась, медленно отвела в сторону приглашающим жестом руку. «Ну что ж, надо, так надо. Заходи. Андрюша, у нас гости. Иди, я тебя познакомлю». Продолжая с улыбкой смотреть на Робка, вступившего в прихожую Петрова, крикнула она куда-то в глубину квартиры. «Проходи на кухню. Сейчас чай пить будем». Замёрз? Замёрз, конечно, улыбнулся ей Петров. Отвык я от уральской весны. Забыл уже, как мартовский ветерок насквозь по ребрам гуляет. А Илья где? Нет его дома, Митенька. В институте он. Ты нас-то чудом застал. Мы на дачу ехать собирались. В прихожую в махровом халате и тапочках торопливо вошёл Андрей Васильевич, на ходу вытирая большим полотенцем мокрые волосы. «Прошу прощения за вид, я только из душа». Протягивая для знакомства руку и идя навстречу гостю, приветливо он улыбнулся. И тут же, наткнувшись взглядом в лицо гостя, напряженно застыл. Заморгал растерянно, уронив полотенце на пол. «Петров? Это ты, Петров? Откуда ты здесь?» Петров вздрогнул, отступил на шаг в сторону входной двери. Удивленно уставился на Андрея Васильевича. Потом расплылся в улыбке и, засияв карими глазами, широко раскинул руки. «Андрюха! Шувалов! Да не может этого быть! А ты здесь как оказался?» И, переведя взгляд на удивленную Татьяну Львовну, неловко втянул голову в плечи. «А, ну да. Простите, ребята, я же не знал. Это же друг мой студенческий, Таня. Вместе столько лет из одной тарелки пустые щи хлебали. А ты куда пропал-то, Андрюха? Я тебя разыскивал». И писал, и звонил. «Ты как в воду канул. Сколько ж мы с тобой не виделись-то?» «Мы не виделись с тобой, Петров, уже больше двадцати пяти лет», отклоняясь в его объятии, холодно произнес Андрей Васильевич. «С тех самых пор, как ты уехал в свой Краснодар по распределению. А я тогда сразу женился на Шурочке. Ты помнишь свою невесту Шурочку, а, Петров?» «Помню, конечно». И про вас мне ребята рассказывали. Ну, женился и женился на моей невесте, и что с того? Пропал-то ты почему? А вот это уже отдельный разговор, Петров. Пойдем, что ли, в самом деле водки выпьем? Может, и расскажу тебе чего, раз случай такой выпал. Столько лет в себе ношу. А ты-то здесь как оказался? Митенька, отец моего Ильи, Андрей. Уже на пороге кухни тихо сказала Татьяна Львовна, виновато улыбаясь. — Я ведь тоже по распределению в Краснодар попала, только на пять лет позже. — Ну надо же! — ёрничая всплеснул руками Андрей Васильевич. — Наш пострел везде поспел. — И здесь он отец. Да куда ни плюнь, везде у нас Петров отец. — Ты о чём это, Андрей? — поймав удивлённый и растерянный взгляд Петрова, холодно спросила Татьяна Львовна. — Что-то я не пойму вас, мужики, тут и впрямь без бутылки не разобраться. Садитесь-ка за стол, выпейте как люди выкладывайте уже всё. Что там у вас за тайны мадридского двора такие?